Глава четырнадцатая «Ты опоила меня таблетками!» — кричала Серафима из ваны. «Посмотри, на что я теперь похожа! Мне нельзя пить снотворное! Ты же знаешь, Мила, как я теперь людям покажусь!» «Это была таблетка диареи!» — заявила Мила, появляясь на пороге с полотенцем в руках. Полотенца полотенце были завернуты кубики льда. «Я пыталась тебя предупредить, но тебе было все до фени. Ты вообще вчера вела себя безобразно!» Сама Мила выглядела на редкость хорошо. Вчерашняя беготня по берегу, морской воздух и общение с Куракиным подействовали на нее благотворно. Причем неизвестно, что больше пошло ей на пользу – природа или невольный флирт. «Я же тебе все объяснила», – всердилась Серафима. «Я неожиданно поняла, что влюбилась и…» «У всех людей любовь сопровождается всплеском положительной энергии». — проворчала Мила. — И только ты одна нацелена на разрушение. Серафима схватила полотенце и начала прикладывать его к колбу и к щекам. — Он ждал меня в холле. Мила, ты видела? До глубокой ночи. Значит, я ему не безразлична. Стала бы ты сидеть в холле, если человек тебе по барабану. Вероятно, он проверил, вернулась ли я в номер. И когда понял, что не вернулась, забеспокоился. Стала бы ты беспокоиться о том, кого вообще не замечаешь. Мила оперлась и костяк плечом и мечтательно завела глаза. «Мне понравился твой Олег Петрович. Кстати, довольно странно называть любимого по имени и отчеству. Нельзя его как-нибудь усечь». «Он мой босс», — напомнила Серафима. «Хотя кто знает, захочет ли он работать со мной после всего, что было». «Между вами ничего не было», — сердито заметила Мила. «Не понимаю, почему бы тебе не попробовать завлечь его куда-нибудь и поцеловать». Серафима посмотрела на подругу снисходительно. «Как ты себе это представляешь? Он гуляет со своей невестой, а тут подхожу я и предлагаю ему уединиться. Здорово!» «Скажешь, что тебе нужно с ним посоветоваться», не сдавалась Мила, «по какому-нибудь важному вопросу». «Мы тут в отпуске, а он мне не дуэни. отрезала Серафима. «Знаешь, ты меня просто поражаешь. Когда не надо, ты такая инициативная. А как дело касается чего-то важного и настоящего, сразу лапки кверху». Серафима вышла из ванны, шлепая босыми ногами по полу. На ней была короткая ночная рубашка с вышитыми мишками, челка стояла дыбом, щеки пылали. «Мил, как такое может быть?» – удивленно спросила она подругу. «Как человек может не понимать, что он влюбился? Я столько времени потратила впустую, гоняясь за призраками». «Куракин меньше всего похож на призрака», – заметила Мила. «Кроме того, — Если бы ты сразу взяла своего Олега Петровича в оборот, он не успел бы оценить тебя по достоинству, потому что, когда ты входишь в раж, напоминаешь стиральную машину, у которой сломался выключатель. — Да, у меня было время показать себя, — задумчиво пробормотала Серафима. — Слушай, а что мне теперь делать? Мила плюхнулась на кровать, и подушки подпрыгнули вместе с одеялом. — И ты задаешь мне этот вопрос после целой ночи разговоров? — недоверчиво спросила она. «Мы обсуждали это уже раз двести. Ничего тебе не делать. Внимательно следить за своим Олегом Петровичем и вести себя сообразно моменту». «Я все испорчу», — заявила Серафима обреченно. «Понимаешь, я совершенно не умею держать чувства в себе. Теперь, когда я поняла, как сильно я его люблю, мне хочется, чтобы он тоже об этом знал. Но я ему никогда не скажу». «Да, ты действительно влюбилась. Голова работает плохо, в показаниях путаешься. Советую тебе пойти позавтракать. Прихвати с собой Куракина. Пусть твой босс думает, что вы помирились». «С ума сошла? Я не хочу, чтобы он так думал. Если Куракин будет рядом, Олега Петрович не останется надеждой». «Тебе нет ни капли хитрости, Серафима. Ты бы никогда не победила в красивом шахматном турнире. Твоя игра — это крестики-нолики, говорю тебе». «Бери Куракина и не отпускай от себя ни на шаг, об остальном судьба позаботится». Однако на завтрак Серафима опоздала, а Куракин ни за что не желал прогуливаться вместе с ней вдоль берега. «Я что, козел?» – обиженно спрашивал он. «Ты еще колышку меня привяжи. Не хочу я ввязываться в бабские приключения. У меня от своих приключений еще голова кругом». После этого он уговорил Милу поехать с ним в Котору, полюбоваться крепостной стеной и поесть уху в ресторане «Бастион», о котором ему рассказали какие-то общительные туристы. «А я что же останусь совсем одна?» – рассердилась Серафима. «Тоже мне друзья называются». «Да, ты останешься одна», – важно сказала Мила, которая уже предвкушала, как они останутся с Куракином один на один. «Будешь ходить вокруг отеля и постоянно попадаться на глаза Олегу Петровичу». Думаю, рано или поздно он себя проявит». В первый раз Серафима попалась на глаза Олегу, когда они вдвоем с Дашей в соответствии с заранее разработанным планом прогуливались вдоль моря. Сиротская фигура секретарши виднелась на той самой скамейке под соснами, где состоялось их серьезное объяснение. Серафима находилась слишком далеко, чтобы с ней поздороваться, поэтому Олег сделал вид, что вообще ее не заметил. Если честно, ему не хотелось больше злить Дашу. Спасибо, что она ничего не сказала по поводу его позднего вчерашнего возвращения, хотя имела полное право устроить скандал. Ну или хотя бы возмутиться. «Вообще-то в ее выдержке есть нечто противоестественное», подумал Олег. «Если ты любишь человека, никогда не сможешь так долго разыгрывать полное и абсолютное спокойствие». Во второй раз они увидели Серафиму, «На одной из улочек старого города, куда они отправились фотографироваться. по «По-моему, твоя секретарша нас преследует», — сказала Даша, когда Серафима обнаружилась в кафе на набережной, куда они вышли после довольно длительной прогулки. «Что ты к ней привязалась? Сидит себе человек, ест мороженое». Даша всплеснула руками. «Почему она ест его в твоем поле зрения?» «Это просто смешно», — сердито ответил Олег. «Город, между прочим, не такой уж большой, тут всех туристов ухитряешься за день встретить раза по три-четыре». «Ни на кого? Ты больше не обращаешь внимания, а вот Серафима тебе прямо как кость в горле». «Ты сердишься, а это верный признак того, что я права», — стояла на своем Даша. «Знаешь, если честно, мне это надоело, мы с тобой только и делаем, что изображаем, будто у нас все хорошо, но с самого приезда мы существуем словно по отдельности». «Это что, серьезный разговор?» спросил Олег с подозрением. «Да», – отважно ответила Даша. «Да, серьезный разговор. Мы с тобой серьезные люди. Собирались строить серьезные отношения. Почему бы не поговорить на чистоту?» Не сговариваясь, они свернули с главной курортной улицы на крохотную аллейку, где кроме них никого не было. Остановились под большим деревом, дававшим густую тень, и повернулись лицом друг к другу. Так что ты все время порываешься мне сказать? Задал вопрос Олег. И в этом вопросе Даша шестым чувством угадала надежду. Надежду на то, что она возьмет на себя самое трудное. Я порываюсь тебе сказать, что у нас с тобой слишком ровные отношения. Словно мы с самого начала настроили термостат на определенный градус. Не обратил внимания? Но стоит только появиться Серафиме, у тебя начинается горячка, температура зашкаливает. «А, так это просто приступ ревности!» в голосе Олега проскользнуло разочарование. «А я думал, мы поговорим как взрослые!» «Из нас двоих взрослая я одна!» А выпалила Даша. «А ты ведешь себя как ребенок. Ты влюбился в свою Серафиму по уши, Но признаться в этом никак не желаешь!» А выпалив это, Даша закрыла глаза. Она все-таки решилась Назвать все своими именами И гордилась собой. «По уши?» отшатнулся от нее Олег. «В Серафиму?» «Ты действительно влюбился, и потому с тех пор, как твоя секретарша появилась на пляже, ты глупеешь прямо на глазах». На лице Олега промелькнула растерянность, которая почти сразу сменилась решимостью. Он неожиданно сделал шаг вперед и взял Дашу за руку. «Даш, прости меня, ты же сама видела, у нас все складывалось великолепно, ты мне очень нравилась, и я готовился сделать тебе предложение». А я готовилась его принять, — пробормотала она, стараясь не заплакать. «Но «Ну откуда я мог знать, что на свете живет вот такая вот Серафима, и что она станет моим секретарем, и что я не смогу больше без нее обходиться, что я влюблюсь в нее без памяти?» «Наконец-то ты это сказал», — бросила Даша. «Твое нежелание признавать очевидное было самым тяжелым для меня. Итак, ты предлагаешь расстаться?» «Да». «Отлично». «Ну, если тебя наше расставание ранит, я останусь». «Какое великодушие! Вы с Серафимой оба будете несчастны, зато моя сердечная рана затянется навсегда». «Даш, прости меня». «Ой, да ладно! Иди уже к своей Серафиме. Сил больше нет смотреть, как вы оба мучаетесь. И не проси, чтобы мы остались друзьями. Мы и так друзья, с тех пор, как вы с Булькой меня спасли». «Я чувствую себя скотиной», — признался Олег. «Ничего, мужчинам это иногда полезно». Она развернула его за плечи и подтолкнула в спину. «Все, проваливай. В следующий раз я хочу увидеть твою Серафиму счастливой. Пойди и сделай для этого что-нибудь». Не успела крыльяный Олег пройти двухсот шагов, как наткнулся на собственную секретаршу. Она стояла возле фонтанчика и делала вид, что фотографирует цветущий куст. «Серафима, нам надо поговорить». Эзевил Олег без предисловий и, схватив ее за руку, павлюк за собой. «Куда вы меня тащите, Олег Петрович? У нас с тобой есть собственная скамейка. Это уединенное место, а нам сейчас необходимо уединение». Серафима бежала за ним, едва успевая переставлять ноги. «У меня на запястье будет синяк», – верещала она, чувствуя странный холодок внутри. «Такой холодок обычно предвещал важные события». «Ничего, синяк тебя не испортит, тебя вообще трудно испортить». «Вот, например, вчера. Видела бы ты себя, когда ввалила с ночью в гостиницу, и даже тогда ты была красивее всех на свете». Олег дотащил эту до скамейку, которая, словно заговоренная, всегда оказывалась пуста, когда им требовалось побыть вдвоем. Деревья давали густую тень и загораживали их от прогуливающихся туристов, которые толпами бродили вдоль моря. «Серафима, ты ведь знаешь, зачем я тебя сюда привел?» У него было странное выражение лица, которого раньше она никогда не видела. «Зачем?» – с испуганным восторгом спросила она. «Я давно хочу тебя поцеловать, а ты этого разве не хочешь?» Как всякая настоящая женщина, в самый ответственный момент Серафима резко поглупела, вместо того, чтобы просто сказать «хочу», пролепетала. «Ну, Олег Петрович, мы с вами не можем целоваться, я на вас работаю, а это совершенно недопустимо». Олег молча достал из кармана мобильник и позвонил в Москву. «Борис», – требовательным тоном сказал он, – «это снова я. Я прошу тебя уволить мою секретаршу». «У меня такое впечатление, что ты бегаешь за Серафимой по всей Черногории и то увольняешь ее, то снова принимаешь на работу», – сказал Борис. «Может, она все же не настолько плоха, чтобы выбрасывать ее на улицу?» «Она неплоха, Борька, она чертовски хороша, поэтому подпиши приказ и поставим на этом точку». Он сунул мобильный телефон в карман и подступил к Серафиме. «Ну?» – спросил он, чувствуя, что она дрожит. «Чего это ты так напряглась? Я собираюсь целовать живую теплую женщину, а не полена папы Карла». «Я ужасно волнуюсь, Олег Петрович». «Олег Петрович остался в московском офисе, а я просто Олег». Он осторожно взял ее за талию и притянул к себе. Серафима подняла к нему лицо. Глаза ее были огромными, а в них стояли слезы. «Надеюсь, это слезы радости», – пробормотал Олег и перестал сдерживаться. последнее время он иногда представлял, как целует ее, прижимая к себе и ощущая телом все ее изгибы. Она была хрупкой и гибкой, и его мгновенно охватил огонь. «Серафима», – застонал Олег, отстраняясь. Теперь мне почему-то кажется, что это место не такое укромное, как мне казалось раньше. Может быть, нам стоит поискать другое? Я согласна, — ответила та. Я уже говорила вам, что я не вредная. Только прежде я хочу, чтобы ты исполнила свою мечту. Здесь отличное место для того, чтобы разбежаться, прыгнуть и повиснуть у меня на шее. Серафима вспыхнула. «Как же прыгнуть?» — смущенно ответила она. «Я вообще-то тяжелая». «Не выдумывай, ты весишь не больше, чем булька!» Олег махнул рукой. «Действуй, отойди от меня подальше, потом разворачивайся, беги и прыгай на меня!» «Со стороны я буду похожа на дрессированную обезьяну!» «У тебя критический ум и буйное воображение! Давай!» Серафима сделала глубокий вдох, отбежала на довольно большое расстояние и развернулась лицом к Олегу. «Я люблю тебя, Серафима!» — сказал он, — и широко развел руки в стороны, собираясь поймать ее, прижать к себе и никогда больше не отпускать. В вечернем отеле царило оживление и кипело удалое курортное веселье. В поисках какого-нибудь укромного уголка, где она могла бы спокойно посидеть и обдумать все, что с ней случилось, Даша вышла на летнюю террасу ресторана и огляделась по сторонам. Однако свободных мест за столиками не было видно, и все стулья возле длинной стойки бара тоже были заняты. Отовсюду слышались возбужденные голоса и непринужденный смех, а из широко распахнутых дверей ресторана доносились томные югославские мелодии, которые исполняла гастролирующая по побережью инструментальная группа. Это веселье совершенно не соответствовало унылому настроению, в которое Даша погрузилась после их финального разговора с Олегом. Однако идти зализывать раны в свой номер ей вовсе не хотелось. Ей казалось, что, очутившись в одиночестве, она ни за что не сможет справиться с отчаянием и раскиснет окончательно. Тут Даше неожиданно повезло. Из-за маленького столика в самом углу поднялась пара, и девушка, не мешкая, скользнула на их место. Дожидаясь, пока неторопливый официант принесет заказанный ею бокал красного вина и мороженое, она поглядела в сторону моря. В темноте его не было видно, зато сюда доносился легкий запах воды, смешанный с упоительным ароматом каких-то невиданных цветов. Справа виднелись усеянные и мерцающие огоньки горы, которые упирались макушками в бархатистое ночное небо. «Как грустно, когда человек не в состоянии наслаждаться такой красотой», — подумала про себя Даша. «Чтобы воспринимать прекрасное, сердце должно быть распахнуто настежь, а мое сердце...» Заперлась на сто замков, и теперь пусть кто-нибудь попробует до него достучаться. Официант поставил перед ней широкий бокал с вином, вазочку с горкой мороженого и сказал «Плиз». Даша поблагодарила его улыбкой и отпила глоток вина. Оно было приятным, с привкусом черной смородины и еще чего-то терпкого. Даша сделала еще пару глотков, вздохнула и решила, что теперь самое время заняться подведением итогов. «Итак...» «Что мы имеем в пассиве?» – подумала она, потому что всегда предпочитала начинать с плохого, чтобы потом, если останется еще и что-то хорошее, было чем подсластить пилюлю. «В пассиве мы имеем признание Олега, что, мол, окончен пал погасли свечи, и любви нашей пришел конец. Эх!» – Даша снова поднесла бокал к губам. «Хотя что уж тут греха таить, не было у них с Олегом никакой любви». Сначала было увлечение, потом привязанность, но чувства так и не разгорелись. Где-то Даша читала, что первой искрой счастливого семейного очага является страсть, но в их с Олегом отношениях никакой страсти не было и в помине. Им было хорошо вместе, но не более того. «Однако, если бы не эта вездесущая Серафима, мы вполне бы могли обойтись и без шекспировских страстей», — сердито подумала Даша. Тысячи людей живут тихо и мирно и вполне счастливо доживают вместе до глубокой старости. Главное, чтобы двое понимали и уважали друг друга, а страсть, она ведь как спичка, пшик и погасла». Даже не хотелось признаваться в том, что на самом деле сомнения давным-давно поселились в ее душе. Еще задолго до появления Серафима она уже догадывалась, что их с Олегом отношениям не хватает порывов, восторгов, потрясений, но она предпочла закрыть на это глаза». Олег был ее рыцарем, который спас ее, вывел из лабиринта сложных родственных отношений, и Даша полюбила его за этот поступок. Он же полюбил ее в ответ, потому что она была вечным напоминанием о его благородстве, а мы всегда любим тех, кого и счастливили. Как бы там ни было, наши отношения с самого начала были обречены на провал, решила Даша, и уж коли Олегу суждено было запасть на свою секретаршу, то даже хорошо, что это случилось сейчас, пока мы с ним еще не успели сходить под венец. Даша снова вздохнула и принялась за уже слегка потаявшее мороженое. Теперь ей предстояло подумать о том, есть ли в создавшейся ситуации хоть какие-нибудь плюсы, и если есть, то какие именно. «Но, «Ну, во-первых, я теперь совершенно свободна», — сказала она себе и неожиданно почувствовала невероятное облегчение. Как будто эти слова были заклинанием, которое помогло ей сбросить с души колдовские чары. «Свободна», — с восторгом прошептала она. «Это значит, что у нее больше нет перед Олегом никаких обязательств, и она может делать все, что захочет. Может влюбляться в кого угодно, сходить с ума и совершать безумство». «Хотя что это, — одернула себя Даша, — я, вероятно, себя с кем-то путаю. Дарья Азарова не способна на безумство. Она безупречно выдрессировала свой здравый смысл, и теперь он будет вечно стоять на страже ее поступков. Недовольна этой мыслью, Даша взяла бокал и быстро допила вино. Потом помахала официанту, чтобы повторил заказ, но тот, ничего не заметив, прошмыгнул мимо. Музыканты заиграли очень приятную сентиментальную мелодию, и глаза Даши внезапно наполнились слезами. Ей стало безумно жалко себя, такой симпатичную, умную, порядочную, но никому не нужную. Теперь, когда она по-настоящему почувствовала вкус свободы, ей страстно захотелось любви. «Такой, о которой пишут в душещипательных романах, чтобы с первого взгляда и до конца дней своих». «С первого взгляда мне понравился Егор», – встрепенулась Даша. «Сразу понравился. Без дураков, только я запретила себе о нем думать. Но теперь я уже совсем не та, что вчера, так не совершит ли мне какую-нибудь чудесную глупость?» От этих мыслей она страшно оживилась, и, развернув свой стул так, чтобы видеть не только веранду, но и ресторан, Принялась искать глазами Егора. И нашла. Он сидел за столом недалеко от выхода на веранду, но не один, а в компании своей новой приятельницы, с которой сегодня утром приходил на завтрак. В простом темном платье без рукавов и со скромной тонкой цепочкой на шее женщина была удивительно хороша, и, глядя на нее, Даша даже почувствовала укол зависти. «О, нет!» — подумала она. — Мне никогда в жизни не скопить столько безрассудства, чтобы пытаться увести мужчину у такой шикарной женщины. И вообще, не буду я никого ни у кого уводить. Мне хочется не только чувствами, но и самой стать предметом страсти. А какая тут может быть страсть, коли у него уже столько девиц, что сбиваешься со счету? Как бы в подтверждении ее мыслей, на горизонте неожиданно возникла Маруся и прямиком направилась к столику, за которым сидели Егор и его дама. Она подошла к ним вплотную, подбоченилась и стала что-то такое выговаривать Егору. Даша не видела его лица, зато дама смотрела на Марусю совершенно спокойно и снисходительно улыбалась. «Ого, что-то сейчас будет?» – взволнованно подумала Даша. «Эти юные красотки совершенно не умеют владеть собой» еще чего доброго вцепится Егоровой спутнице волосы и завяжется у них потасовка. Она жутко боялась женских драк, отвратительные которых могли быть только петушиные бои. Поэтому, быстро вернув свой стул на место, Даша схватила ложечку и принялась лихорадочно черпать из вазочки оставшуюся от мороженого жижу. Завидев официанта, она снова вскинула руку в надежде получить от него новый бокал с вином, но тот с отсутствующим видом опять пробежал мимо. «Здрасте», — сказал кто-то прямо у нее над ухом, и Даша от неожиданности подпрыгнула на стуле. Повернув голову, она с ужасом увидела, что перед ней стоит Маруся собственной персоной. «Ну вот, теперь она пришла разбираться и со мной тоже», — испуганно подумала Даша. «Хотя я-то тут при чем? Что я такого сделала?» Она чуть было не задала этот вопрос вслух, но вовремя удержалась. «Я Маруся», — громко объявила девица, — «можно мне сесть?» И она без приглашения плюхнулась на стол, заложила ногу на ногу и пристально поглядела на свое визави. А в этот момент официант сделал очередную попытку проскочить мимо их стола, но не тут-то было. Девица уверенной рукой поймала его сзади за завязки фартука, и тот чуть не вздыбился, как остановленный на скаку конь. «Принесите мне клубничное мороженое», — потребовала Маруся, — «а вам?» Обратилась она к Даше. «Мне еще бокал вина, пожалуйста», — ответила та, после чего девица разжала пальцы, выпустив оробевшего официанта на волю. Даша смотрела на нее, не в силах собраться с мыслями. Она представления не имела, чего хочет от нее эта нахальная Маруся, а потому чувствовала себя неподготовленной и беззащитной. Тем не менее, она постаралась сосредоточиться. Говорить она предоставила девице, и та не замедлила этим воспользоваться. — Вас Даша зовут, верно? — спросила она, но в голосе ее не слышалось никакого вызова, а в нем скорее звучало любопытство. — Меня действительно так зовут? — кивнула Даша. — Только я не помню, чтобы нас кто-нибудь представлял друг другу. В глазах Морося промелькнула нерешительность. — Ага! — злорадно подумала Даша. — Не ожидала отпора. «Это тебе не Егором командовать!» Маруся задумчиво почесала кончик носа, а потом неожиданно сказала. «Не сердитесь на меня, пожалуйста. Это Егор во всем виноват. Собственно, это из-за него я к вам подошла. Понимаете, я его очень люблю, а он...» «Что он?» – переспросила Даша, у которой перехватило дыхание. «А он влюбился в вас», – выпалила девица. «Как это?» – изумилась Даша такому неожиданному откровению. «А вот так...» пожала плечами Маруся. «Говорит, что увидел вас еще в аэропорту и просто покоя лишился. Любовь с первого взгляда, ничего не поделаешь». Маруся говорила заволнованно, однако без всякого напора, и это Дашу озадачила. «А он вам совершенно не нравится?» — прервала паузу Маруся. «Нисколечко?» Девушка смотрела на Дашу выжидательно, но та растерялась и не знала, что следует ответить в подобной ситуации. «Ну...» Протянула она нерешительно. «Он симпатичный, конечно». «Это точно», – оживилась Маруся. «Многие считают, что он похож на Дитра Болина. Но главное, Егор умный, порядочный и с хорошим чувством юмора. По-моему, самые главные качества для мужчины, как вы считаете?» Даша уже не знала, что и подумать. Маруся расхваливала Егора, как купец свой товар, как будто собиралась плавить его даже по дешевке. «А почему вы мне все это рассказываете?» осторожно спросила она. «Потому что мне жалко Егора». Почти что печально сказала девушка и, положив руки на стол, поклонилась к Даше. Он уже сто лет ни в кого не влюблялся, а тут бац и встретил вас, а вы его шугаете. «Не я не шугаю. Ну да, он говорит, что вы разговариваете с ним холодно и не позволяете ему проявить себя с лучшей стороны. Он хочет мне понравиться?» уточнила Даша. «А, «А как же вы?» — А что я? Я буду только рада, если у вас что-нибудь получится. — А... а она? — продолжала вопрошать совершенно обалдевшая Даша. — Мама? Да она тоже вовсе не против пристроить Егора. Сама-то она уже давно снова замужем. — Мама? — не поняла Даша. — Чья мама? Маруся посмотрела на нее подозрительно, потом рот ее разъехался до ушей, и она громко рассмеялась. — Это моя мама, — принялась пояснять она, — и бывшая жена Егора. Они уже сто лет назад развелись, но продолжают оставаться друзьями. А я их дочь, красивая и взрослая, которая жутко любит своих родителей и хочет, чтобы оба они были счастливыми». «Но почему Егор?» – спросила Даша, которая вдруг почувствовала, как сердце ее заполняется горячей радостью. «Ну, потому что он слишком молодой, чтобы такая взрослая девица называла его папой», пояснила Маруся. «И еще мне нравится, когда все думают, что я его девушка, вот как вы». Подмигнула она Даше. «Ну так что, есть у Егора хоть какая-то надежда? А то мама все подкалывает его, говорит, что он еще не дорос на до таких классных девушек, как вы. Он совсем пал духом. Вот я и решила взять инициативу в свои руки. Не пропадать же такому хорошему парню». Неожиданно для себя Даша закрыла глаза руками и засмеялась. Она смеялась негромко, но очень заразительно, так что Маруся невольно начала и подхихикивать. «Вы чего?» спросила она весело. «Я? Я?» Даша отняла руки от лица и вытерла навернувшиеся от смеха слезы. «А я думала, что он бабник!» Когда нерасторопный официант наконец-то принес вино и мороженое, за стольком уже никого не было, только лежал оплаченный счет. Расставшись с Марусей и заверив ее, что у Егора есть все шансы стать счастливым, Даша бросилась в свой номер. Там она быстро переоделась тщательно расчесала волосы и красиво подобрала их с одной стороны заколкой. Потом она свежила макияж, побрызгала с духами и накрасила губы яркой помадой, удачно гармонировавшей с ее красным платьем. Напевая про себя «Lady in из is dancing with me cheek to cheek», Адаша на лифте спустилась вниз и неторопливо вошла в ресторан. Несколько мужчин мгновенно повернули голову в ее сторону, но она ничего не заметила, она смотрела только на Егора. Тот в одиночестве сидел за столом и подтягивал вино, глядя куда-то вдаль сумрачным взглядом. Ни Маруси, ни ее мамы нигде не было видно. Когда Даша подошла к его столику, Егор вскинул на нее глаза, и на лице его мгновенно пририсовалось радостное удивление, которое тут же сменилось неподдельным восхищением. Он быстро вскочил на ноги и, не сдерживаясь, выпалил. «Даша, вы красавица!» Девушка счастливо улыбнулась и кокетливо спросила. «В таком случае, я надеюсь, вы не откажетесь со мной потанцевать». «Почту за честь!» – серьезно ответил Егор и протянул ей руку. Они плавно покачивались в такт романтической мелодии и смотрели друг другу в глаза. У Даши слегка кружилась голова, и она точно знала, что это вовсе не от вина, а исключительно от полноты чувств. Егор крепко сжимал ее в своих объятиях и думал о том, что готов танцевать с ней до самого утра. У вас замечательная Маруся, сказала Даша. Глаза ее смеялись. Умная и симпатичная. Вся в отца, согласно кивнул Егор. Надеюсь, вы с ней поладите. Не сомневаюсь, кивнула Даша. Только она очень своевольная, вздохнул Егор. Ее совершенно невозможно опекать. А мне так хочется о ком-нибудь заботиться. Можно я буду заботиться о тебе? Мне очень хочется, чтобы ты обо мне позаботился улыбнулась Даша. Я ужасно этому рад, серьезно сказал Егор. Тогда завтра пойдем покупать себе Панаму.